Девять. От Джубхала до Дунай. Одиннадцатое мая. Мы вышли из Тибета в самое что ни на есть приличное время, в половине десятого утра, и отправились на рейс в Покхару, который отбывал в одиннадцать. Утро было ясное, и мы надеялись, что все рейсы в Луклу взлетели благополучно. Я желал Николе и Бек хорошего трекинга. Трудно не переживать, когда ты родитель. Когда наш самолет поднялся в воздух, сгустились облака, и к нашему разочарованию мы не увидели гор. Рядом со мной сидел немец, 40 лет, который приехал из Штутгарта. Этот полный, да нельзя усталый человек оказался на редкость говорливым. Он твердил, что в похору летит на омолаживающую терапию. «Я уже один раз ее проходил», — пояснил он, — «десять лет как рукой сняло. Теперь», — решил он, — Настало время второго раунда. Терапия, если верить моему попутчику, длится 17 дней, и каждый день по 6 часов к ряду ему будут делать массаж с аюрведическими маслами. Когда мы приземлились, он тут же бросился курить на углу терминала. В аэропорту нас встретили и отвезли в отель «Береговой знак», стоящий на одноименной дороге. Я впервые оказался в Покхаре, втором по величине непальском городе. Было, на удивление, жарко и влажно, стояла температура 31 градус. Я зашел в первый попавшийся книжный магазин и купил восхождение на Ром Дудаль, Боумана за 200 рупий 2 доллара 50 центов. Заодно я прихватил свежий трекинговый путеводитель Подолпа за авторством Шана Причард Джонса и Боба Гиббонса и моток другой молитвенных флагов. Окхара, расположенная на берегу озера Пхева, оказалось прекрасным городом. Во второй половине дня мы с Эйдом и Гарри устроились с пивом в ресторане отеля и глазели в окно на бесконечные процессии местных прохожих, торговцев, нищих и туристов. Тут нам дали знать, что приехал последний член нашей группы, Алаздер Лоуренс, и что он сидит в вестибюле. Естественно, нам стало любопытно поглядеть на последнего спутника, и мы вышли поздороваться Лоуренс, австралиец до мозга костей, оказался высоким, крепким парнем с бритой головой. Он только закончил восхождение на пик Меру. Этот трекинговый пик расположен на высоте 6476 метров, так что акклиматизация нашему новому другу не требовалась. Он поведал нам, что много ездит, живет между Лондоном и Сиднеем, а в Непал завернул перед тем, как окончательно переселиться в Австралию. Мне он показался неразговорчивым и замкнутым, настоящий австралиец из глубинки. Вечером мы кратко посовещались, а потом отправились в ресторан «Лунный танец», расположенный по соседству. Там я взял еще пиво, и мы разделили отличнейшее жаркое из дикого кабана. Блюдо это ничуть не уступало тому, что я пробовал во Флоренции, где оно считается национальным кушанием. О непальской его версии мы еще много вспоминали и говорили, проведя две недели в пути, когда образы вкусной и необычной еды уже полностью заполняли наши мысли. Неизменный далпхат, самое распространенное местное блюдо из риса и чечевицы, неизбежно приедается. 12 мая. От Джубхала, 2475 метров, до Дунаи, 2160 метров, 12 километров. Ненавистный будильник разбудил нас без пятнадцати шесть утра в холодный и темный час. Пора было двигаться в путь. Нас в группе было 10 человек плюс трое человек экипажа. Все мы уместились в самолет The Havilland DHC-6 Twin Otter, рассчитанный на 20 мест. С нами полетел наш сердар, Гид, как теперь принято выражаться из соображений политкорректности. Его звали Чандра Бахадур Рай. С ним был его заместитель Бишу Рай, и оба они были очень молоды. В салоне стоял шум, и поговорить с ними мы смогли только после высадки. И снова на взлете мы не увидели гор из-за дымки над Покхарой, но через минут пятнадцать полета справа по борту я мельком увидел Тхаулагири. И тут вдруг облака остались внизу, и мы впервые увидели горы в истинном масштабе. Мы летели на уровне Тхаулагири, а прямо за нами остался массив Аннапурна, отделённый от первого рекой Калигандок. Горы были невероятно огромными и сверкали чистотой в ранних утренних лучах. Гигантская конусообразная Тхаулагири — седьмая по высоте гора на земном шаре, насчитывающая 8167 метров. ее могучая соседка Аннапурна — десятая по высоте 8091 метр. В «Люминаторе» у нас были два из четырнадцати восьмитысячников. Лететь было меньше часа, и посадка в Джубхале оказалась на удивление мягкой. В этом маленьком городе мы провели еще около часа. Пока носильщики разделяли между собой поклажу, мы пили чай. Наши носильщики уже давно прибыли из Катманду. До Покхары они добрались на автобусе, а потом четыре дня шли пешком. На большом куске синего брезента разложили съестные припасы на весь трек. Три сотни яиц в картонных коробках, консервированная фасоль и сардины, печенье, чай в пакетиках, сахар, макароны, рис. Всего было помногу, и все это носильщики должны будут тащить на себе. Нам наконец-то выпал шанс поговорить с проводниками. Чандра Бахадур Рай уже опытный проводник. Эйд путешествовал с ним раньше и сказал мне так. На альпинизм нанять лучше других гидов, но на трекинг — Только Чандра. Бишу еще не было 30, но за плечами у него уже был хороший опыт. Оба блестяще говорили по-английски, а также знали хинди и немного тибетский. Путешествие наше началось с того, что Бишу повел нас вниз по крутому спуску через деревню Тхагмара, сжавшуюся к склону холма и окруженную лоскутным покрывалом из распаханных террас. Внизу, на много километров вдаль, тянулась глубокая долина реки. Пхири. Чуть ниже аэропорта располагалась школа-образовательная английская школа Долпа, и нас провожали криками «Намасте!» улыбающиеся дети в форме. Они выглядели весьма чисто и аккуратно в длинных серых штанах, ярко-красных свитерах и полосатых галстуках. Это была индуистская деревня, и у многих домов крыши были украшены грубыми резными фигурами. Эти шаманские идолы, вероятно, предшествующие индуизму, называются Тхауилия или Докпа и воспринимаются местными как обереги. Маттисон писал о них так. «Примитивные чучелы, стерегущие приземистые каменные хижины. Я читал, что местные верят в горного духа по имени Маста, но не знал в точности, почитают ли его так высоко в долине». По всей видимости, идолы должны привлекать к себе внимание злых духов и демонов, чтобы те не трогали обитателей дома. Хагмару окружали распаханные поля на сотнях узеньких террас всего в несколько метров шириной и до 20 длиной. Большей частью они были зеленые или бледно-жёлтые от ранней пшеницы или ячменя. В глаза бросалось, что местные не пропалывают свои посадки. Марихуана буквально превратилась в дополнительную культуру. Она торчала и по бокам делянок, и вдоль ирригационных каналов, и даже посреди тропинки, по которой мы шли. Ее густые вольготные поросли отливали сочной зеленью. Видимо, были отличного качества. С самого старта Эйд едва шел. Под конец предыдущего трекинга он потянул спину, и очевидно было, что он мучается болью в седалище. Он сказал, чтобы мы шли вперед, а он догонит. Шел только первый день ходьбы, и я всерьез беспокоился, что Эйду придется выбыть из трекинга. Четыре часа пешком, и мы добрались из Джубхала, 2475 метров, до Дунаи, 2160 метров. Скоро мы спустились к быстрой реке и, преодолев еще 4 километра, вошли в Калагауду, крошечную деревню на 5-6 домов. Несмотря на скромные размеры, в поселении стоял знак на жестяной пластине, свидетельствующий Калагауде, 2070 метров. Великая Гималайская тропа. Трек по Нижнему Долпа. Также из информации на знаке мы узнали, что до Дуная оставалось всего 5,75 километров 1 час 20 минут. Великая Гималайская тропа — это высокогорный маршрут, протянувшийся вдоль всей горной цепи, от Нанга-Парбата в Каракаруме на западе и до Джакбарвы в Тибете на востоке. Маршрут насчитывает более 4500 километров. Перед нами был лишь крошечный его участок. У самого Дуная нас встретили два Чортена, через один из которых можно было пройти насквозь. Такой Чортен обычно служит воротами в деревню и у местных называется Ка-Ни. Он явно стоял здесь уже давно. Настоящая полая пирамида высотой в 6 метров, состоящая из трех ступеней. Каждый уровень защищала сверху шиферная крыша, а конструкцию целиком венчала белая полусфера с блестящим золотистым навершием. Средний уровень на каждой стороне украшали декоративные диски и барельеф. На стене, обращённой к северу, красовались две гаруды, мифические птицы, и дхармачакра между ними. На противоположной южной стене были изображены диски с лошадьми на каждом. Между ними была выведена эмблема калачакры На восточной стене обнаружились два слона, на западной два павлина. Над входом на деревянном косяке было несколько раз выведена мантра Ом Мани Падме Хум. Потолок внутри хорошо защищённый от непогоды был искусно расписан чередой из девяти мандал. Прямо под потолком на стене красовались фризы в метр высотой, изображавшие четыре воплощения Будды в сопровождении многочисленной свиты из богов и полубогов. Такое величественное строение — всего лишь одно из многих, старых и новых, которые мы увидим за грядущей недели. В тени Чортена Гэри разговорился с местными женщинами, с которыми был маленький ребенок. Поскольку жена у него не палка, Гарри знал язык достаточно, чтобы поддерживать простейшую беседу. На протяжении всего трека его то и дело окружали любопытные местные дети, которых он развлекал детскими стишками. Через 20 минут мы добрались до самого Дунай, который часто называют «Дунай-базар». Его единственная узкая мощенная улица, идущая вдоль реки, усыпана магазинами, ларьками, где торгуют и одеждой, и обувью, и кухонной утварью, продают и рис, и горячий чай. Там было очень людно, и никуда было не скрыться от запахов и цветов. Мы добрались до лагеря, который устроили на большом заднем дворе чайной под названием «Голубой баран» в конце главной улицы. Здесь останавливались, буквально дальше дороги не было, автомобили. В нашем лагере во дворе возводили оранжевые палатки бренда «Mountain Hardware». Мы выпили чаю с лимоном, пообедали, а потом выпили еще чаю. Это было очень важно, поскольку день был жаркий, и в дороге мы изрядно вспотели. На большой высоте ни в коем случае нельзя допускать обезвоживания. Эйд сильно отстал, я уже не видел его несколько часов, так что решил отправиться на поиски. Нашел я его неподалеку на главной улице, однако он по-прежнему сильно хромал. Оказалось, он покупал в местной аптеке обезболивающее. Я посоветовал принять три таблетки панадеина, препарата, в котором содержатся и парацетамол, и кодеин, но Эйт отказался, пообещав вместо этого выпить таблетки на ночь, чтобы как следует выспаться. Во второй половине дня я захотел взобраться к Гомпе, которая виднелась на том берегу реки. Идти до нее нужно было по новенькому подвесному мосту, а потом недолго карабкаться по узкой горной тропе. Прямо за мостом находилась большая огороженная территория с колючей проволокой на стене, на каждом углу бронебашня — местная тюрьма. 25 сентября 2000 года, сразу после полуночи, Дунаи атаковала группа партизан-мауистов, Нападавших было около тысячи человек. Они разрушили несколько правительственных зданий, в том числе администрацию главы региона, полицейский участок и отделение земельного налога. Также боевики захватили офис банка и украли 60 миллионов рупий, около 5,5 миллионов долларов. Тюрьму они атаковали гранатами и самодельными трубчатыми бомбами, и им удалось освободить 17 заключенных. Бои в Дунае продолжались всю ночь. К половине седьмого утра были убиты 14 полицейских, 40 ранены. Поднявшись по тропе, я очутился у группы строений. Это были школа и монастырский комплекс. Гомпа не работала, однако в полукилометре от нее, выше по склону, я увидел еще одну ступу, а рядом какие-то другие здания. Оказалось, это была школа Бон. Здесь меня нагнал Гарри, который тоже решил прогуляться, и вместе мы пошли дальше вверх. Ступа находилась за школой, и к ней вела лестница. Стены школы были расписаны символами, в том числе традиционной для Бон перевернутой свастикой. Мы обошли здание в правильном направлении против часовой стрелки, как принято в Бон. С высоты маленький и компактный, стоящий на том берегу Бхери, Дунай был виден целиком. Выше города зигзагом уходила тропа, ведущая в горы. Это единственная дорога, связывающая Дунаи с небольшим поселением, расположенным на 700 метров выше. Школьникам каждый день приходится спускаться по крутому склону, чтобы попасть на уроки, а потом карабкаться обратно, чтобы вернуться домой. А для многих стариков и немощных такой путь и вовсе непреодолим. Так, к сожалению, обстоят дела не в одной гималайской деревне и поселении. Мы с Гэри вернулись вниз к реке, миновав несколько строений. Одно из них охранял симпатичный пес, который спал на плоской крыше, а рядом с ним выселись две деревянных статуи Док-Па, у каждой по два лица, дом под двойной защитой. Дальше нам повстречались дети, которые перебирались через реку по старому лебедочному мосту. Недолго думая, мы присоединились к ним и с их помощью переправились на другой берег, Качаясь над мутным потоком, бегущим всего в метре под нами. Гарри расплатился с ребятишками несколькими рупиями. В лагерь мы с Гарри вернулись как раз к чаю, оставалось еще уйма времени устроиться в нашей общей палатке. Поскольку и я и он уже бывали на трекинге, устраиваться на ночь и собираться по утрам для нас обоих было пустяковым делом. Той ночью я не смог читать восхождение на Ром-Дудаль, мешали мухи прилетавший на свет фонаря. Надо было выспаться. Сноска. Восхождение на Ром Дудель, сатирический роман Боумана с пародиями на горное восхождение и жизнь альпинистов. На следующий день мы прошли всего 12 километров, большую часть под гору. Утром уже пойдем в гору.